В штабе появились сведения о готовящейся забастовке. Ушедший в горы с некоторыми своими приспешниками, капитан Орлов присоединил к себе несколько десятков укрывавшихся в горных деревушках дезертиров. Он изредка появлялся на Симферопольском шоссе, нападая на отдельных проезжающих и одиночных стражников, однако на более крупные предприятия не решался. С отходом армии в Крым К нему бежали ищущие наживы, не брезгующие ничем проходимцы. Среди последних оказался и бывший личный адъютант генерала Майя капитан Макаров. Поступали сведения, что большевистские агенты снабжают отряды Орлова и Макарова оружием и деньгами. Условия будущей работы представлялись безнадежно тяжелыми. Приходилось не только все строить заново, но и погашать старые обязательства. Генерал Шатилов успел повидать и новых чинов штаба главнокомандующего. С оставлением генералом Романовским поста начальника штаба и уходом генерал-квартирмейстера генерала Плющевского-Плющика начальником штаба главнокомандующего был назначен генерал Махров. Должность генерал-квартирмейстера занял полковник Коновалов. Делами второго генерал-квартирмейстера ведал полковник Дорман. Генерала Махрова я знал очень хорошо. Он долгое время состоял начальником военных сообщений в Кавказской армии. Это был чрезвычайно способный, деловой и знающий офицер генерального штаба. Ума быстрого и гибкого, весьма живой, он не прочь был поиграть в демократизм. Либерализм начальника штаба в настоящее время являлся в значительной мере отражением политических взглядов его ближайших помощников, обоих генерал-квартирмейстеров. Среди офицерства Ставки и высших чинов, настроенных, в общем, право, либерализм начальника штаба и его ближайших помощников вызывал большие нарекания. Их обвиняли в СССРовщине. Однако полковник Коновалов Даже его врагами признавался за выдающегося по способностям офицера. Впоследствии я имел случай убедиться в справедливости этого мнения. Полковник Дорман был также способный офицер. Дежурным генералом состоял генерал Трухачев, занимавший эту должность с первых шагов добровольческой армии, хорошо знающий свое дело. Я наметил в дальнейшем ограничить работу штаба исключительно военными вопросами, изъяв из его вопросы политического характера. Я считал, что всякие перемены личного состава, особенно в настоящие дни, общего развала, были бы только вредны. Неизбежные перемены могли быть сделаны более или менее безболезненно лишь постепенно в порядке текущей работы. Ввиду сложившихся за последнее время моих отношений с генералом Деникиным, я считал особенно необходимым, возможно, щепетильно относиться к тем его сотрудникам, которые ныне становились моими. Все эти соображения я высказал генералу Шатилову, прося его вместе с тем дружески переговорить с генералом Махровым, ознакомить его с моими соображениями и взглядами на дальнейшую, ожидаемую мною от штаба работу. В разговоре с генералом Махровым надлежало в частности затронуть вопрос и о той части работы штаба, касающейся внутренней разведки, которая, вероятно, перешла к нему после расформирования пресловутого «Освага». Я имел в виду ту информацию вверх, коей освещалась деятельность старших начальников, не исключая помощников главнокомандующего. Я не мог допустить мысли о возможности предательства моих ближайших сотрудников и всякую слежку за ними считал недостойной. Предстоящая работа требовала огромного напряжения с моей стороны и личного участия как в тылу, так и на фронте. В настоящие трудные дни личное влияние вождя приобретало особое значение. Одно из крупных ошибок моего предшественника — Было постепенное, полное прекращение общения с войсками. Я предложил генералу Шатилову должность моего помощника с тем, чтобы при моих поездках на фронт он мог бы заменять меня в Севастополе. Приказ о назначении генерала Шатилова помощником главнокомандующего был отдан 24 марта. Вскоре прибыл генерал Махров. Он привез известие об отъезде из Феодосии в Константинополь генерала Деникина и нескольких лиц его личного штаба. Генерал Деникин оставлял Крым на том же корабле император Индии, который привез меня. Генерал Слащев телеграфировал, что будет сегодня в Севастополе. Доклад генерала Махрова подтвердил сведения, которые сообщил генерал Шатилов. Общая стратегическая обстановка представлялась в следующем виде. Отношения большевиков с поляками окончательно испортились, и со дня на день можно было ожидать возобновления борьбы на Польском фронте. Туда были переброшены освободившиеся после разгрома армии генерала Деникина Красной части за исключением незначительного числа войск, оставленных для преследования окончательно деморализованных потерявших всякую боеспособность, прижатых к Черному морю казаков. На Крымском фронте против частей генерала Слащева действовала 13-я советская армия общей численностью около 6 тысяч штыков и 3 тысяч шашек. В состав 13-й советской армии входили части эстонской пехотной дивизии 46-й стрелковой, 8-й червонного казачества кавалерийской, 13-й кавалерийской бригады и ряд мелких отрядов, карательный китайский, заградительный, пограничный конный и так далее. За последние дни к противнику подошла латышская пехотная и ожидалось прибытия 3-й стрелковой дивизии. Позиция противника усиленно укреплялась и усиливалась артиллерией. «Стратегический план Красного командования, по-видимому, предусматривал крупные наступательные операции на польском фронте, ограничиваясь на нашем фронте обороной».